Ира, все сволочи, а главное, безусловно, мои родители. Нет, раньше они были вполне ничего. Маменька выгуливала меня в парке, а папенька покупал конфеты. Только это было в лохматой древности. Потом все стало хуже, потом еще хуже, и, наконец, наступил финал. Папенька заявил маменьке, что у него случилась любовь, и он от нас уходит. Но уходишь и уходи. Если ты порядочный человек, а не сволочь, так нет же. Сказал, что уходит, а сам так и болтался дома, выясняя с маменькой, кто кому больше нагадил за последние 20 лет и кому что достанется из вещей. Родители постоянно орали и пару раз даже подрались. После стычек оба вспоминали обо мне начинали докапываться. На тему, что учебный год закончился, и лучше бы мне не болтаться дома, а устроиться работать. Сажать цветочки на улицах или расклеивать объявления. К сожалению... Сажать цветочки брали только детей из неблагополучных семей, чтобы те не хулиганили летом. А я была из семейки благополучной. Ха-ха. Хорошо еще с мирных времен у меня остался велик. С утра я садилась на него и уезжала за черту города. За облезлые гаражи, набитые ржавыми москвичонками, за железную дорогу, по которой составы громыхают ничуть не тише, чем мать орёт на отца. К маленькой речке почти ручью. Там на берегу... У журчащей воды было так спокойно. Там можно было загорать, бросать в воду камешки. Если бы не чувство голода, можно было бы там и жить. Жалко, что Бог не создал человека с автономным питанием, поэтому рано или поздно мне приходилось возвращаться в город, а там ехать домой, потому что денег на еду у меня не было, а подруги, как назло, уже разъехались по морям и дачам. И в одно такое обычное июньское утро я вытащила велосипед со двора и остановилась у ограды школы. погода явно портилась, Откуда-то налетел холодный ветер, небо горстями кидало вниз мелкие капли. И дождя-то еще не было, так, брызнет и прекратится. Но день явно не обещал ничего хорошего. Я стояла у школы, злая, полуголодная, понимала, что скоро стану еще и замерзающей. Жизнь явно складывалась в отвратительный пазл. Те кусочки, что были терпимы, переворачивались, и картина мрака становилась полнейшей. Финальным аккордом стали мои кроссовки, они жали. «Конечно, я подросла за май, и, конечно, предки этого не заметили. Но если ветровку можно было носить и с куцами рукавами, а джинсы как семь восьмых, то с обувью ничего не поделаешь. Выросла, значит, выросла. Меняй или мучайся». Мне светило только второе. Я пнула неудобной кроссовкой ограду, не полегчало И тут сбежал с крыльца школы, и пошел в мою сторону наш биолог-эколог. Естественно, сволочь, как и все. Ему было наплевать на все, кроме природы. А человек как будто должен над собой работать, чтобы уловить ее волшебство и научиться жить в гармонии с этим волшебством. Хотя так подумать, зачем? Вот зачем жить в гармонии? Зачем вообще жить? Пара атомных бомб, вот тебе и полная гармония. Ни человека, ни природы. Ручаясь, с нашей десятой параллели никого из девчонок не волновали ни парниковые эффекты, ни озеленение ни промышленные выбросы. Тем не менее, большинство не только не пропускали биологию, но еще и в эко ходили, и рефераты там писали, и на конференции какие-то мотались, исключительно ради этого Олега Сергеевича. Хотя что в нем такого? Белобрыса и нос картошкой. Наша староста, Ксюха Громова, так вообще крышей на его персоне поехала. Я считаю, тупейше это занятие влюбляться в учителей. Почему человечество столетиями этого не поймет, И колук, на ходу поежился, видимо, ему было не по себе в легкой футболочке, и увидел меня. «Привет, Ира!» Здороваться не хотелось, но все-таки он учитель. А я не из наглых хулиганок, а наоборот, из твердых четверушниц. Таких еще ударниками называют. Ударные, мол, люди, отличниками им стать слабо, вот и ползут где-то рядом. Впрочем, по биологии у меня всегда 5. Здрасте, Олег Сергеевич. Он слегка притормозил. это его манера тоже раздражала. Стоит на него в школе или на улице глянуть, он замедляет шаг, как будто ждет, что задашь вопрос, и сразу начнешь общаться. Безусловно, удобно, если и в самом деле вопрос есть, а если нет. И вообще, так больше никто из учителей не делал, потому что никто больше не страдал манией величия и не считал себя со своим предметом главнейшим в мире и в целом, и в школе в частности. Ты не ко мне случайно? Не насчет поездки? Ну да. Вот оно. Мане величие, как по учебнику. Я помотала головой, но тут осознала слово «поездка». «Поездка» — это значит уехать из города от родителей. Я кивнула, припоминая, что да, куда-то его студия в июне собиралась. Ксюха об этом в классе жужжала вдохновенно, но я в студию не ходила. То есть сходила пару раз в сентябре, а потом бросила. Не хватало времени после секции лёгкой атлетики. А бегать и прыгать я люблю. Люблю больше, чем слушать речи об экологическом конце света. Неужели мне можно поехать?